Паулюс остался спокоен. А скорее он притворялся невозмутимым даже сейчас в проявлении отцовских чувств. Если мой сын ранен, был ответ, то его следует положить в госпиталь на общих основаниях. Если у меня будет свободное время, я навещу его. Пока все». Малиновского с южного фронта. Послал на помощь Тимошенко свой пятый кавалерийский корпус. Тимошенко, узнав об этом, отправил Малиновскому свой второй кавалерийский корпус. Это напоминало обмен визитками вежливых людей, но тактически ничего не изменило в положении на фронте. Однако именно этот факт свидетельствовал о чем то опасном. Командование фронтов, ни Малиновский, ни Тимошенко еще не понимала близости катастрофы. Где-то уже летела в прорыв краматорская группа на звенящих гусеницах. А маршал Тимошенко, вспомнив молодость, надеялся задержать врага лихим набегом сабельной кавалерии. Орлы, говорил он. Разве кто устоит перед доблестной красной конницей, о которой в народе слагают песни? Кавалерия уходила на верную смерть с песнями: с неба полудённого жаранию не подступи, Конница буденного рассыпалась в степи. Уходящие в небытие, они видели своего главкома в широкой казачьей бурке и в кубанской папахе на бекрень. Маршл казался им далеким видением из эпохи гражданской войны, еще не ведавшей ажесточённой битвы моторов. А танки горели, горели танки наши. А наша кавалерия была уничтожена авиацией. Генерал Гани Софиуллин из казанских татар, запомнил Лошади без седоков, в одиночку и группами на полном карьере мчались в разные стороны. Вражеские истребители Догоняли их на бреющем и уничтожали пулеметными очередями. Кони ржали, падали, пораженные пулями. Они кувыркались через головы и дрыгая ногами, они затихали в смерти. А молоденький солдат, тоже видевший эту расправу, громко плакал, сказав Софиулину: "Всегда их жалко. Мы-то люди, мы понятливые, мы знаем, за что кровь проливаем". А им-то бедным, да добессловесным, как им объяснить, за что муку терпит Наконец, генерал багромян начальник штаба, и Хрущёв, бывший тогда членом военного совета фронта, убедили твердолобого и до упрямого маршала, что наступление выдохлось, пора занимать жесткую оборону. Да, вдруг согласился Тимошенко. Я и сам вижу, что на войска из Ирана надежды слабые. Мы вынуждены перейти к обороне. О чем я извещу товарища Сталина. А вы, Иван Христофорович, готовьте приказ по армии о переходе к обороне. Слава богу, что перестал артачиться. Наверное, и сам понял, что надо не свой престиж, а людей, людей поберечь. Кажется, говоря так, Кубагрян даже перекрестился. Было три часа ночи, когда Баграмян вдруг навестил Никиту Сергеевича. А глаза начальника штаба были в слезах. Что там еще?» — спросил его Хрущев. Наш приказ о переходе к обороне отменен». Кто посмел отменить? сразу взвинтился Хрущев. Маршал, он действительно разговаривал со Сталиным, после чего велел продолжать наступление а сам пошел спать. Хрущев сумрачно матюкнулся. Так когда же этот бардак у нас закончится? Я просил его Баграмян. Умоляю вас, переговорить с товарищем Сталиным, который наверняка дал нагоняй маршалу, после чего Семён Константинович и отменил свое распоряжение. А далее наступать нельзя, иначе сами понимаете, катастрофа. Хрущёв, мужик с головой, понимал. Сначала Тимошенко водил Сталина за нос, увлекая его на Харьков, а теперь Сталин начал водить Тимошенко, и это опасно. Но понимал Хрущев и другое. Опасное уже лично для него. Переубеждать Сталина это значило, что надо заставить Сталина признать свою ошибку. А Сталин признает ошибки за другими, но своих никогда. Сначала позвоню Василевскому, решил Хрущев. Но звонок Василевскому ничего не прояснил. "Товарищ Сталин на ближней даче", отвечал начальник Генштаба. давая понять, что не он главные вопросы решает. Да, это его распоряжение. Да, на даче звоните ему. Товарищ Сталин счел необходимым, не знаю, желаю успеха". Хрущев долго собирался с душевными силами. Звонить хозяину, сказал он Багромяну. все равно что давиться. Ну что поделаешь, если надо. К телефону на ближней даче Сталина подошел Маленков. Подожди, ответил он Хрущёву. Я сейчас доложу. Последовала продолжительная пауза, после которой Маленков сказал, что товарищ Сталин говорить не желает. Он просил тебя сказать мне Что надо? А я ему передам. Делать нечего. Никита Сергеевич сказал, что нельзя отменять их приказ о переходе армии к обороне. Как нельзя и наступать далее, ибо наше наступление отвечает замыслом противника. А в результате все операции одна дорога. Мы сами загоняем свою армию в германский плен. Мы и без того растянули линию фронта, доказывал Хрущев А случись «Последует неизбежный удар с левого фланга. Отклейсте. Так нам кулаков не хватит, чтобы отмахаться». Маленков выслушал, просил обождать, переговорил со Сталином, после чего опять вернулся к аппарату. Ты слышишь? спросил он. Слышу, отозвался Хрущев, замирая. Товарищ Сталин сказал, что надо поменьше трепаться, а надо наступать. Хватит уже, посидели в обороне. Разговор закончился, а Баграмян разрыдался. Все погибло, говорил он. На себе я крест уже поставил, мне все равно. Людей, людей жалко. В большой стратегии, как и в большой человеческой жизни, случаются страшные трагедии, когда ничего не исправить. Читатель, деясь, уже и сам начал догадываться, кто прав, а кто виноват. И читателю стало уже понятно, почему армия Паулюса вскоре оказалась на Волке. Глава 16. Время искать виноватых. Паулюс навестил в госпиталь раненого сына Он сказал ему, что на полях сражений догорают груды развороченных русских танков. Цитирую слова Паулюса, сохранившиеся в военных архивах ФРГ. Мы взяли в плен русского офицера. Он сказал нам, что маршал Тимошенко однажды приезжал на передовую, чтобы наблюдать за танковым сражением. Маршал видел наступающих вплотную немцев и свои танки буквально разнесенный в клочья, на что он только проронил. Это ужасно. После чего ему ничего не оставалось, как молча повернуться и покинуть поле боя. Этот рассказ Паулюса сыну завершается выводом германских историков. Паулюс не столько был рад своим успехам, сколько был озадачен вопросом какими еще резервами может обладать его гидроподобный противник. У гидро, как известно, на месте отрубленной головы сразу вырастает две новые, но резервов у Тимошенко не было, ибо с первого же дня наступления он стал их транжирить. В пламени боёв перегорели вторые даже третьи эшелоны его резервных полков. Утро 16 мая стало последним К генераше войска еще пытались наступать. На следующий день Тимошенко перебрался подальше от фронта, на левый берег Северского Донца, расположившись в районе Песков. Не оповестив о перемене места ни свою армию, ни своего южного соседа Малиновского, там в этих песках он и затих. Почему армия по сути дела лишилась командующего, а где он сам и где искать его, никто не ведал штаб армии писал Баграмян. Остался фактически без управления, так как радиосредств не хватало. Точнее, их попросту не было, ибо авиация Рихтхофена гонялась за каждой автомашиной, похожей на походную радиостанцию. Именно 17 мая и случилось то, чего больше всего боялись. Эвольд Клейст вдруг бросил всю свою танковую армаду вперед, как бы подсекая Барвинковский выступ с южного его основания, как подсекает дерево с комля. После полудня гарнизон Барвинкова был размят в жестоком бою. Барвинково оказалось в руках противника. Но в наших штабах об этом до самого вечера ничего не знали, ничего. Вечер этого дня застал Артура Шмидта на позициях близ Балаклеи, Когда из сумерек тающего дня вырвался танк, заляпанный дорожной грязью и кровью раздавленных им людей. Мотор он заглушил перед штабной палаткой шестой армии. Из люка выбрался сухопарый танкист в коротком кителёчке, лоснившемся от машинных масел. Рукава были закатаны до самых локтей. А волосатые руки были сплошь унизаны браслетами разных марок. Его пальцы сверкали золотом от обилия обручальных колец. Он спрыгнул с брони танка на землю и крикнул: "Дело за вами. Стоит вам ударить со стороны севера, и все русские останутся в нашем оперативном мешке". "Вы откуда, спросил Шмидт?" "От Виттерсгейма", танкист расхохотался. "Нет, Я из группы Эвальда Клейста!» В руке Шмита щелкнула зажигалка с прыгающим чертиком. Он задумчиво раскурил сигарету и засмеялся, и чем только мой чертик не шутит. Как это ни странно, но Сталина намного раньше, нежели Тимошенко, иногда тревожила эта мощная танковая группа Клейста до поре до времени как бы затаившийся в степных балках, замаскированная в редких перелесках, но активно выстреливавший отдельные танки в сторону Барвинково. Однажды в присутствии Жукова, который разделял его опасения, Сталин созвонился с командованием юго-западного направления и переговорив с маршалом Тимошенко, отошел от аппарата успокоенный. Пока все идет успешно, убедился Сталин. И нет никаких причин для прекращения Харьковской операции. Но именно этот мнимый успех вызвал большую озабоченность работников генерального штаба, которые давно почувствовали, что обстановка под Барвинково и Харьковом складывается не так уж мажорно, как об этом докладывает маршал 17 мая на пороге сталинского кабинета в Кремле появился генерал-полковник Александр Михайлович Василевский. Хотя вы и распорядились, чтобы Генштаб не вмешивался в дела главкома Тимошенко, я все таки решил вмешаться. Сталин поднес спичку к своей легендарной трубке, но спичка догорела в его пальцах, он так и не раскурил трубку. Что вас беспокоит, товарищ Василевский? Беспокоит именно то, что совсем не волнует командование юго-западным направлением. Группировка танков Клейста, она подпирает с Югославянск и всю ударную группу армии, сил вырваться из Мышеловки Барвенковского выступа. Вы разве хорошо знаете обстановку на юге? Она критическая, запальчиво сказал Василевский. Могу выразиться иначе, она попросту угрожающая. Тем более, что дельных резервов мы в этом районе не имеем. Разговор Сталина с Василевским происходил в то время, когда о прорыве танков Клейста к Барвинкову они оба еще ничего не знали. Верховный главнокомандующий предпочитал в эти тревожные дни не подписывать приказы своим именем чтобы не оставаться потом виноватым в принятых решениях. Он укрывался за общим и расплывчатым определением слова ставка. А там как хочешь и понимай, кто в ставке умный, а кто глупый. Пройдясь вдоль стола, Сталин подумал перед ответом. Товарищ Тимошенко резервов у нас и не просит. Он хорошо обходится своими силами. А что вы предлагаете? Что мог предложить Василевский? Самое разумное, немедленно, сказал он, прекратить наступление на юге и все силы развернуть назад для отражения танкового удара со стороны Клейста. Если мы, товарищ Сталин, не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно. Было поздно не завтра, а уже сегодня. Вы так думаете, товарищ Василевский? Уверен. Сталин открыл графин с водою и закрыл его снова. Хорошо, я еще переговорю с товарищем Тимошенко. Но это был как раз тот уникальный случай, когда в Генштабе лучше знали обстановку на юге, нежели в безвестных песках, где укрывался маршал Тимошенко, думавший в это время не о том, как спасать армию а как ему избежать гнева верховного? Хорошо, повторил Сталин. Сначала выслушаем товарища Тимошенко, с мнением которого нам нельзя не считаться. И хотя Александр Михайлович видел, что зыбкой чаши доверия Сталина склоняется в пользу докладов Тимошенко, он, Василевский, решил продолжать свой диалог с Верховным, чтобы спасти армии, спасти знамена, спасти технику. "Пусти хотя бы людей", говорил он, не подозревая еще, что эти люди уже обречены. Очень трудный диалог, но его надобно продолжить завтра. 18 мая Сталин встретил его иначе, слишком сурово. "Кого мне слушать?" сразу спросил он Василевского. "Вас или товарищ Тимошенко? Вы тут разводите панику?" А товарищ Тимошенко считает, что угроза со стороны Краматорской группы Клейста сильно преувеличена. В кабинете Генштаба наступление, по словам товарища Тимошенко, развивается точно по плану, и нет никаких причин для его прекращения. Александр Михайлович все выслушал. Товарищ Сталин, обстановка требует немедленного свертывания операции под Харьковом иначе могут возникнуть трагические последствия не только для армии маршала Тимошенко, но и для всего советско-германского фронта. Сейчас, сказал он, может быть, как никогда решается очень много. Молчание, тишина. Какой же будет ответ? Я беседовал с маршалом. А вы с кем беседовали? Со своим приятелем Анисовым. А это еще кто такой? Удивился Сталин. Генерал, который штаба армии Тимошенко дал мне самую точную информацию, и она эта информация с передовой линии фронта никак не подтверждает информацию маршала Тимошенко. Сталин, отвечая, даже не повысил голоса. У вас свои приятели, а у меня свои. И мои приятели говорят не то, что говорят ваши приятели. Василевский намеренно голос повысил. Товарищ Сталин, первоначальный оперативный успех под Харьковом скоро окажется ничтожным пустяком по сравнению со стратегическим, а не тактическим успехом противника. Мощь ударов Паулюса и Клейста не ослабевает, а растет час от часу. Как можно не замечать всего этого маршала Тимошенко там на фронте, я не понимаю. Сейчас поймёте, сказал Сталин. Он подошел к телефону, его снова соединили с маршалом Тимошенко. Было неясно, что отвечал вождю Семён Константинович. но Верховный повесил трубку в прежнем настроении. Поменьше слушайте своих приятелей. Товарищ Тимошенко сказал, что операция развивается удачно, как и задумано. Наверное, ему на месте виднее, нежели нам в Москве. И все таки странно, вдруг сказал Сталин. Товарищ Тимошенко настойчиво убеждал меня в слабости противника, а теперь сам просит у меня резервов. Он же знает, что резервов для него нет. Однако Ставка ВГК нашла для Тимошенко стрелковую дивизию и две танковые бригады. Василевский сказал, что в лучшем случае они поспеют в сражении лишь через пять дней, а за этот срок все уже будет кончено. 19 мая от общего управления войсками остались рожки да ножки. Каждый стал себе командиром. А генералы падали убитыми с винтовками в руках, отстреливаясь вровень со своими солдатами. Однако маршал Тимошенко умудрился издать приказ усилить натиск на врага. Подписав этот приказ, он моментально издал и второй перейти к обороне. Судьба этих приказов выражена с достаточной ясностью. Они были примечательны только тем, что ни один из пунктов приказов никогда не был выполнен. Приказы Тимошенко поныне покоятся вечным сном в архивах Министерства обороны СССР, но, дошедшие до внимания историков, они до войск Тимошенко так и не дошли. Настал трагический момент. Надда огулом зачёркивались не только результаты зимних успехов под Москвой, не только рушились надежды на освобождение Харькова и Донбасса, но уже возникла угроза полного окружения войск в Барвинковском выступе. Видели ли эту опасность военные советы нашего направления? Задавался вопросом Москаленко. Судя по всему, нет, они не видели. Тимошенко большим и мизистистым пальцем перекрывал на штабных картах ракадные дороги противника. Здесь и вот тут остановить немцев танками. Где они наши танки? Их нету, как нет и горючего. Без паники диктовал маршал, сбрасывая попаху, чтобы освежить гладко бриттую голову. Уже идут свежие дивизии из Ирана. В любом случае, переломим немца. Пушки у нас новые, какие фрицам и во сне не снились, все будет. А сейчас приказываю перекрыть дороги танками, которых у нас нету. Приказы не обсуждаются, а выполняются. Против танков Клейста пошла в бой кавалерия генерала Плиева, взятая из жалких остатков резерва. Иначе говоря, писал очевидец, наши войска сами залезли в мешок. Когда же маршал авиации Рихтгофен поднял в небо свой четвёртый воздушный флот, тогда, как вспоминали свидетели событий, небо потемнело от самолётов. Остатки кавалерии тут же полегли костьми Немцы не жалели фугасок даже на одиночные телеги. Бомбы сыпались на стада коров, телят и овец, Все живое уничтожалось. Танки Клеста и Паулюса с юга и севера перегрызали пути отхода, давили людей на дорогах, разрезая коммуникации, ведущие к спасению на востоке. 23 мая случилось то, о чем боялся сказать вслух Баграмян, чтобы его не произвели в ранг врага народа. Но о чем не устрашился поведать Сталин Василевский, почему и был обвинен в паникерстве. Ударом с юга танков Клейста и натиском шестой армии Паулюса с севера весь Барвинковский выступ был отсечен, И в кольца окружения оказались все армии маршала Тимошенко с техникой, у которой не было горючего, со штабами и даже госпиталями. В разгромленной Балаклеи Паулюс встретился с Клейстом. "Поздравляю", сказал он. "Сейчас мне хотелось бы знать, где маршал Тимошенко. Угодил он в наш котел или выскочил? Ходят слухи, что его видели в Волчанске". Паулюс повернулся к артёру Шмиту. "Перенацельте удар на Волчанское направление". Адам позвал он своего адъютанта. А что вы скажете, если я предложу открыть бутылку яичного ликёра? Лучше уж коньяк, хохотал Клейст. Но у меня строгая диета, отвечал Паулюс. давая понять, что от этой дизентерии никак не избавиться. Я сейчас ожидаю возвращения из Лейпцига доктора Влада, который собрал кости фельдмаршала Рейхенхау и после похорон обещает навестить мою армию. Говорят, он любой понос заменяет запором. 25 мая куда-то бесследно исчез маршал Тимошенко. Москва, встревоженная, чтобы маршал не угодил в плен, требовала отыскать его, хоть живым или мертвым, но чтобы маршала обнаружили. Найти Тимошенко негодовал Сталин. Сколько людей там оставили. Не хватало еще, чтобы на потеху Гитлеру В Берлин привезли нашего маршала и бывшего наркома обороны. Семён Константинович объявился в Валуйках лишь поздно вечером, усталый, голодный, весь какой-то помятый. Оказывается, он с самого утра просидел в придорожных кустах или прятался под мостом, ибо немецкие самолеты расстилая на бреющем полете небесную постель, гонялись не только за машинами, но охотились даже за каждым человеком на дорогах. Головы было не поднять, оправдывался маршал. Удивлен, куда делись наши замечательные сталинские соколы? Тем же вечером главком сидел в крестьянской хате, поедая вареники со сметаной. Это было там же под валуйками. Очевидец оставил нам точное описание этой сцены. Старуха-хозяйка подсела рядом и долго смотрела на Тимошенко. Видела я тебя на портретах. Там ты моложе и бритый. Вона у тебя танки были, всякие машины, самолеты летали. У меня сыночек в ту германскую унтером был. Как сел сердешный на Карпатах. Так и не пустил немца. А ты со своими танками и самолётами вон куда закатился? Да где же тебе речи остановишься? Назад вернемся», — мрачно ответил Тимошенко. Чего же взад назад ходить? спросила его крестьянка. Тимошенко встал, поклонился хозяйке. Спасибо, маму, за вареники и за разговор, спасибо. А разговор получился тяжелый, глубоко ранивший. Но приходилось терпеть, ибо глаз народный глаз божий. Утром маршал в легковой машине выехал на позицию. Придержи, вдруг велел он шоферу. Возле молчавшей пушки сидели и молчавшие артиллеристы. Подли валялись убитые. По ним ползали большие синие мухи. Неподалеку лежали ездовые лошади с перебитыми ногами, с вывороченными внутренностями. Земля была перепахана воронками. Вдали догорали два немецких танка. Еще дальше ползли по степи бронетранспортеры с немецкой пехотой. Худенький командир, вчерашний школьник с кубиками лейтенанта в петлицах, застиранный гимнастёрке тупе и равнодушно смотрел на подходившего к нему маршала в громадной махнатской бурке. Кто это? Или опять киноведение из эпохи гражданской войны, воспетые режиссерами в довоенных фильмах? Семён Константинович остановился, спросив: "Отдыхаете? А кто за вас будет вести огонь по врагу?" А чем вести?" спросил лейтенант. «Еще вчера были у нас два снаряда. Вот они. И показал на горящие танки. А больше снарядов нету. И где взять, не знаем. Генерал армии Штеменко не скрыл от нас зловещую правду. В войсках не хватало боеприпасов и горючего, хотя они были на фронтовых и армейских базах. Их просто не умели подать. Последствие, все запасы этих баз своевременно на восток не вывезли, и они достались противнику. Тимошенко вернулся в свою машину, долго сидел молча. Куда же теперь, спросил его шофер. Сначала в Купянск, а потом, наверное, скорее всего, в Сталинград мимо них, обгоняя маршала на полной скорости, проскочил уцелевший танк с надписью на броне: «Вперед на запад". "Во, драпочек", выругался шофер. "Да воевался гад до того, что запада от востока уже отличить не может. Такой вояк, и, глядишь, уже завтра в Сталинграде будет. Пивка гад выпьет, да закусит Волжской таранькой". "Семён Константинович, вынул платок, Долго вытирал мокрую от испарины большую крутолобую голову мыслителя. Но даже сейчас он не терял присущего ему бравого оптимизма. "Ничего", сказал он. "Мы и так надавали, что теперь они еще не скоро опомнятся. Наше дело правое". "Никто и не спорит, что правое", согласился шофер. "Жаль, не слышал Тимошенко, что в эти дни говорили о нём". Кругу Паулюса. Как сложится теперь судьба этого маршала? Очевидно, Сталин казнит его, как он казнил и других неудачников. Однако, заметил доктор, историк и генерал Отто Корфес, не козлово Мехлиса он не тронул, хотя эти люди в Крыму по сути дела решили судьбу Севастополя, который не сегодня, так завтра будет взят Манштейн. Полковник Вилли Адам сказал: "Наверное, маршал Тимошенко, сделавший из своей армии наковальню, подставленную под удары нашего молота, сам догадается застрелиться. Вопросы воинской чести ко многому обязывают. Вспомните генерала артиллерии Беккера. Когда он запутался в вопросах баллистики, он покончил с собой и был объявлен национальным героем" появился танковый генерал Альфред Виттерсгейм, потрясая свежей нацистской газеты «Фелькешер-Беобахтер». Даубахтер. Ура, ура, ура, возвестил он. Командующий нашей прославленной 6-й армией генерал Паулюс всенародно объявлен национальным героем. Убедитесь сами, сказал Виттерсгейм, разворачивая гигантские листы газеты Геббельса. Вот и поздравления даже от ромеля из далекой ливии но Барвенковские и другие котлы еще жили окруженные не сдавались леса часто оглашались перестрелкой, взрывами последних гранат отрядами и поодиночке люди прорывались на восток это было нелегко это было почти невозможно и все таки они шли на прорыв иные с оружием. И даже без сапог случалось выходили из котла целыми дивизиями. Сделав прокол в немецком фронте, люди штыками прокладывали впереди себя узенький коридор, стенки которого тут же смыкались за ними. Именно в конце мая родинцев встретил такую армию смельчаков. Сначала из леса выкатились сразу 6 Т-34, за ними двигалась пехота Артелиристы с матюками катили на руках свои пушки без снарядов. Люк переднего танка открылся, из него выбрался генерал Гуров, помахал рукою Родимцеву. Открыли новую эпоху, идти их мать, начальники. Даже в прошлом году таких разгромов не знали. А чего? Решили, что немец дурнее нас. Мы его пилотками закидаем. Кузьма Акимович Прошелся по броне танка, громко бряцая по ней сапогами. С гусеницы генерал спрыгнул на траву. Задали мы работу историкам. Теперь они поковыряются в архивах, чтобы выяснить, кто виноват. Родимцев за эти дни высох, почернел от беды. Ладно, пора думать, где остановить Фрица. Кажется, нас ожидает кривая и большая излучина Дона. Где же ещё как не там удобнее всего держать оборону? Тихий Дон, призадумался Гуров. А я всю жизнь мечтал Шолохова повидать, чтобы он мне книжку свою подарил. Мол, дорогому Кузьме Акимовичу на память. Теперь на глаза ему не покажусь. Вдруг он спросит: "Чего ж ты размазня паршивая, на мой Тихий Дон фрица за собой притащил?" Коротко бывало счастье тех, кто вырвался из окружения. Особисты армии Тимошенко уже зародили нагурово дело. Что-то подозрительно, как он из котла выбрался? Может, его немцы сами и выпустили с заданием? Вот тут Никита Сергеевич взорвался. Хватит сходить с ума, закричал он на особистов. Мало вам, Что немцы столько народу перебили, так теперь вы тех, кто недобитые под свой трибунал сыёте. Что это за война такая? Если человек воюет за родину, а в душе червяк шевелится, Коль враги не убьют, так свои прикончат. Хватит, доигрались. Вот результаты. Сами едва живы, а враги радуются. Да, хватит. Глава 17 третий фронт. За это время, пока случались наши несчастья возле Керчи и в безысходных боях под Харьковом, на периферии войны произошло немало событий, которые так или иначе, раньше или позже, но отразились на делах нашего фронта. И они эти события скажутся потом в самом пекле битвы за Сталинград. Гитлер постоянно третировал своего союзника Муссолини, но идучи не оставался в долгу, безумно радуясь каждый раз, когда вермахту влетало от русских. Поражение немцев под Москвой он приветствовал словами: "Вот и подуло блаженными ветрами Бородино и Березины". А его зять граф Галляццо Чьяно тогда же записал в дневнике: Муссолини удовлетворен развитием событий в России. Сейчас он даже не скрывает, что счастлив в связи с неудачами германских войск. Политика дуччи была примитивна, но понятна. Чем больше достается фюреру на востоке, тем независимее становится он дуччи. Такова была подоплека его романа с Гитлером, и теперь ясно, почему Любое известие об успехах русских Муссолини встречал почти умиленно "Не все же нам", говорил дуче. "Мой приятель тоже бегает по сугробам, наклав полные штаны добра". Гитлер доказывал Муссолини, что судьба его завоеваний в Африке зависима от усилий вермахта в России. Исходя из этого, он снова забрал авиацию со Средиземного моря обещав взамен самолетов прислать свои подводные лодки. Отныне записывал в дневнике граф Чану: "Английская авиация будет господствовать в нашем небе почти как в собственном. Муссолини навестил германский атташе Рентален. "Запрос от отромеля: почему не даете боеприпасов? Потому что ваша Германия не дает мне угля" необходимого для выплавки стали. А у нас снарядный голод. К тому же вы забрали из Италии ведущих инженеров на свои заводы. Оставшись с зятем дуче задохнулся от гнева. Юр, наверное, считает меня счастливым, хотя бы уже потому, что его посол в Риме еще не дает мне пощечин. В окружении Муссолини Граф Гвиано более всех ненавидел Гитлера и его оруженосцев. За год до нападения на СССР он серьезно помышлял о договоре Рима с Москвой, чтобы таким политическим жестом сорвать все планы Гитлера. Это ему не удавалось. Не удалось и убедить тесте в том, что война Италии с Россией приведет к краху фашистского режима. Циано, по мнению историков, был реальным и дальновидным политиком, но его руки были связаны с женитьбой на Эдди, дочери Муссолини. Еще молодой человек чаянно предвидел трагический финал и свой, и своей семьи, а потому жил как на перу в целые дни пропадая на пляжах с полуголыми красотками. В конце войны Муссолини привязал его к стулу Ира стрелял как предателя со словами: "Ты изменил мне еще в ту ночь, когда впервые залез под одеяло к моей дочери". Но перед смертью граф Чано успел записать: "Политика Берлина по отношению к нам, итальянцам, была сплошной цепью вранья, интриг и обманов. С нами всегда обращались не как с партнерами, а как с лакеями". Умный был человек этот граф Чано. 29 апреля Дуче встретился с фюрером в Зальцбурге. Муссолини и сам любил поговорить, но Гитлер болтал и болтал, не давая слова сказать приятелю. Наконец он стал оправдываться в поражении под Москвой, всё сваливая на русские морозы. Это был не стратегический, а скорее нервный кризис. Под сильным воздействием русского климата мои генералы сначала потеряли здоровье, а затем потеряли и головы. Ах, какие были морозы, воскликнул Фюрер. У наших танков лопались радиаторы. У солдат пальцы, носы, уши и даже веки глаз Отмороженные падали на землю, как сухие листья с деревьев. Это, конечно, вызывало приступы нервной паники. "Это ужасно", согласился Муссолини. Он же изберег эту речь Гитлера о сухих листьях в анналах истории. Гитлер заверил дочь, что в наступившем 1942 году предстоит скорое падение Ленинграда и конечный штурм Севастополя. Первый пойдёт от голода, а на второй Манштейн обрушит всю мощь германской артиллерии самого крупного калибра. Но при свидании в Зальцбурге фюрер сам просил Муссолини усилить войска к новыми дивизиями. Идучи обещал. Надо убрать и Джованни Мессе, настаивал Гитлер. Этот генерал не мог взять даже хацепитовки, но зато все время ругался с нашими генералами. Согласен. И на Итало Гариболде. Полковник Кьярмонте, прибыв с фронта, нахвастал Дучи. У меня служил пулеметчик Сицилийский В бою русские оторвали ему правую руку. И что же? Он нажал на спуск зубами и больше не разжимал их, пока от страшной вибрации пулемета у него не выскочили изо рта все зубы. "Я сам", говорил полковник, "потом и собирал на снегу эти белые зубы, без единой в них пломбы". Гальяццо позвал дочь зять, "Ты слышал, какие герои в нашей армии?" Таких надо принимать в партию без кандидатского стажа. Киармонти, назови мне его фамилию. Но фамилию тот забыл. Главным театром войны Муссолини всегда считал фронт в Африке. Но отчаянно цепляясь за барханы пустынь, за редкие колодцы и одинокие финиковые пальмы, Муссолини никак не мог отказаться и от войны в России. После свидания с Гитлером он готовил армию Армир, которая должна была в войне с русскими заменить его корпус Ксир. Муссолини помнил о просьбе Гитлера. Итало внушал он генералу Гариболде: "Твоя задача не отставать от немцев, чтобы мы не остались в дураках, получив в конце войны только фунт русского мяса". Да и то с выдачи фюрера Джованни Мессе хороший фашист. Но он всегда поспевал к обеду, когда русские уже отмывали посуду после немцев. весною он послал в Германию делегацию инженеров и военных, чтобы детально ознакомились с советским танком Т-34. Мы такого еще не видели, доложили по возвращении специалисты. Это не танк, а какая-то прима, способная на своих траках делать воздушные фуэте даже посреди болота. Гитлер сам предложил Муссолини купить у него свои разбитые в России танки Т-3 и Т-4. И тут дудчи взвился до небес. Гитлер и здесь желает вытопить сало из комаров. Видно, допекли его русские. Теперь он гонит с конвейера новые танки, а нам сучивает свои дырявые кастрюльки. Я сам отвечу фюреру, что фашистский танк R40 даже на песках Ливии легко развивает 42 километра больше немецких. В конце мая Рим навестил генерал Джованни Месси, еще не знавший, что его хотят спихнуть за борт за неумение ладить с немцами. Обеспокоенный слухами об увеличении итальянских дивизий в России, он рассуждал сдучи как с товарищем по партии, открыто и чётко, ничего не утаивая. Второй зимы в России нам просто не пережить без тулупов и валенок. А немцы, кажется, уже мечтают о Волге. Нашу армию в России надо не увеличивать, а сокращать, пока русские не сократили ее до таких размеров, что для возвращения эликсира домой вполне хватит одного товарного вагона. Грудь мессы украшал железный крест от Гитлера и крест Савойского ордена от короля Виктора Эммануила. Не дури, Чаванни, отвечал Дуче. За столом мирной конференции, когда мы посадим Сталина на стульчак в нужники, 220 тысяч наших солдат в России будут весить больше, нежели шестьдесят. Давай бодрее смотреть в будущее. Давайдуч согласился Мессе. Я считаю, что эту авантюру на востоке пора кончать, и пусть немцы сами возятся со Сталиным, а нашим ребятам там нечего делать. Ты паршивый фашист, Джованни, упрекнул его Мусалини. Тебе надо брать пример со своих солдат, которые не жалеют оставить в русских сугробах даже свои прекрасные зубы. Вместе с зубами останутся там и их головы. Что ты хочешь этим сказать, Джованни? Русские никогда не мешали жить Италии, а мои солдаты не понимают, каким ветром их туда занесло. Даже старые члены партии, получив свое под Харьковом, спрашивают меня об этом. Если от меня решили избавиться, заключил Мессе, так я не пропаду и на макароны себе как-нибудь всегда заработаю, но не больше того, обозлился Дуча». Между тем граф Чанно поддержал именно Мессе. Если мы обратимся к народу Италии, он выскажется за самые лучшие отношения с Россией, которая всегда поставляла нам кубанскую пшеницу для выделки в самых спагетти, которыми мы и прославились. Разве не так? спросил граф. Между славянской и латинской расами легче всего достичь обоюдного понимания. Помолчи хоть ты, глядце. Если бы ты не был мужем моей дочери, я бы сразу напоил тебя косточкой. Чиано доказывал: нужно обратиться к сердцу итальянцев, дать им понять, что речь идет идёт не о судьбе партии, а о родине, вечной и общей для всех, стоящей над людьми, над временем и над фракциями. На место Джованни Мессе назначили Итало Гариболди, стареющего Жуира с подкрашенными усами, который тщательно следил за развешиванием орденов на своем мундире, требуя от своих подчиненных такой же аккуратности. Корпус Ксир был увеличен до тысяч человек, получив новое название Восьмая армия Армир. Для сравнения скажу, что 6 шестая армия Паулюса насчитывала в своих рядах много больше солдат, нежели этот Армир. Перед отъездом в Россию расфранчённый и преисполненный гордостью итало Гариболди нанес прощальный визит графу Чано. Кого мне благодарить за назначение в Россию? Благодарите Гитлера. Это он считает, что старый глупый дурак по имени Итало Гариболди будет лучше слушаться немцев, нежели молодой экстрактивы Джованни Мессе. В подкрепление к Гариболди выделил и дивизию альпийских стрелков с альпенштоками, лазать по скалам. По прибытии их в Россию Ветераны итальянцы, уже обстреленные под Хоцепитовкой и под Харьковом, сразу оценили боевое значение альпинштокев. Вот чем удобно сшибать головы гусям и уткам. А еще лучше, охотиться за прыткими советскими кошками. К далекому маршу на Сталинград собирались лучшие дивизии дуччи Коссерия Сфорцеска Винченцо. Но на русских колхозников самое сильное впечатление произвело прибытие славной дивизии Равенна, солдаты, которые носили красные галстуки. Гляди, маня, никак пионеров прислали. Сейчас разведут пионерский костер и начнут кошек жарить. Конечно, война с Россией нужна была Муссолини из политических видов, но всей душой он болел за дела в Африке где его мощь представлял все таки немец Эрвин Роммель. Между нами, читатель, говоря, на конюшне дучи уже холили белого коня, на котором Муссолини собирался въехать в Каир. Каир тех дней утопал в такой постыдной роскоши, что казался оазисом вульгарного, былого крохотным островком наслаждений проседий страшного моря разрухи, страданий, концлагерей, голода, убийств и пожаров, объявших по Война бушевала где-то там, в далекой и малопонятной России, а здесь, под самым боком итало-германской армии, Ромеля, до утра ворковали саксофоны ночных дансингов. Магазины ломились от обилия редкостных товаров, В рестораны зашрялись в достоинствах своих фирменных кухонь. Спорт чередовался с флиртом. Борьба на теннисных кортах обсуждалась в Каире с такой же важностью, как и вопросы стратегии. Процветала атмосфера сплетен, секса, спекуляций восточного кейфа, где чашка йеменского кофе с турецкой сигаретой становилась приятным дополнением к чтению досадных и мало военных сводок. Штабы Окинлика занимали лучшие отели Каира, поближе к купальным бассейнам и площадкам для гольфа. Выгнать их отсюда на фронт было почти невозможно. Это об офицерах. А что же британские солдаты? Британские Томми, дети нищеты доков Глазго, дети трущоб Лондона, попав в этот сказочный Вавилон, даже не подозревали, что в мире возможна такая сладкая жизнь. Война в Ливии их мало касалась. Для этого хватало мужества австралийцев, новозеландцев, греков, чехов, поляков, евреев, киприотов, африканеров и даже отчаянных гурков из Индии, которые с ножами в зубах кидались на пушки Ромеля. У себя в метрополии Томи радовались и явсянному супешнику с куском засохшего пудинга. А здесь в Каире они брезгливо ковырялись в экзотических блюдах востока, лениво оценивая танец живота местной чертовки. Истощих заморышей они превратились в откормленных и ленивых тельцов. Недаром же Джеймс Олдгич, знавший обстановку Каира, прямо и беспощадно называл их краснорожими бездельниками. Но Мальта не сдавалась. Атабрук еще держался. Ромелю исполнилось 48 лет. Яркий и талантливый индивидуалист, живущий только собой, он не терпел чужих советов, ненавидел чтение официальных бумаг и писем, даже не отвечая на запросы Гитлера и Муссолини. А когда его одолевали визитеры, он садился в бронетранспортер и укатывал в пустыню, Ищите его. Сейчас он укрывался от зноя под куполом мусульманского мавзолея. "Мальта на совести воздушного флота Кесселинга", говорил Ромель. "А я, наверное, давно бы взял Табрук, если бы Окинлик не зачистил в гарнизон и германских эмигрантов там полно друзей Эрнста Тельмана. Им совсем не хочется побывать на Принц-Альберт-штрассе в кабинетах Гестапо. Вот они и вцепились в этот табрук. Тома, гляньте в карту. Нет ли поблизости хоть захудалого колодца с питьевой водой? Есть, но его удерживают французы де Голля. Милентин повернулся Ромель к начальнику разведки. Откуда здесь взялись войска Свободной Франции? Из Сирии Деголь уже предлагал эти войска Сталину для включения их в состав Красной армии. Но Черчилль, прослышав об этом, моментально перетащил их в уазис Эль-Бирхакеим, как можно дальше от Русского фронта. Килинайка знавала и лучшие времена. А теперь гусеницы танков раскрошили остатки римских терм, в которых некогда еще на заре человечества Омывались философы и поэты. Из катакомб первых византийских христиан дробно стучали английские пулеметы. При сильном откате орудий их сошки иногда выскребали из почвы осколки древнейших мозаик, плитки с непонятными письменами. Ромиль изнывал от жарища. Мелентин, куда же эти берлинские умники загнали всю мою авиацию, чтобы я не имел крыши над головой? Под Севастополь, где у Манштейна давно трясутся манжеты. А лучшие наши искавили. Геринг перевел на север Норвегии, откуда не станут бомбить караваны, идущие в Мурманск. Танки же, приготовленные для Ливии, передаются теперь шестой армии Паулюса что залезает в страну донских казаков, «Свиньи!» выразился Эрвин Роммель. К мавзолею подкатил измятый бронетранспортер. Колодец взят, доложили Роммелю. Но пить нельзя, англичане оставили в нем целый мешок поваренной соли. Благородно с их стороны сволочи. Я заставлю этого окинлика хлебать мочу старых больных верблюдов. Но даже эту мочу Я стану выдавать оксин по капле через пипетку.